И снова день полета над джунглями, лежащими под нами сплошным зеленым ковром с редкими разрывами рек, чаще всего выглядевших так, как будто в них не вода течет, а жидкая грязь. В одном месте попалась довольно большая пустошь, похожая на местность под названием Заивейская плешь, расположенную на севере родного мне герцогства. Сверху она казалась ровной, как стол поверхностью почти полностью лишенной растительности. И хотя ни на моей карте, ни на карте навигатора Брендеса никаких отметок, предупреждающих об опасности, не оказалось, памятуя о заевейской плеше, я постарался обойти ее стороной. Руколь, поднявшаяся на мостик во время моей вахты, вела себя так, будто между нами ничего не произошло. Она не бросала на меня украдкой многозначительных взглядов не старалась прикоснуться ко мне якобы случайно. Глядя на нее, я даже засомневался. Не привиделось ли мне все это? Девушка с улыбкой принимала неуклюжие комплименты Аднера, смотревшего на нее с явным обожанием, смеялась над его шутками, шутила сама. В общем, вела себя самым естественным образом. Но когда я посреди ночи пришел в свою каюту, она сидела за столом, Забавляясь одной из тех безделец древних, что так часто попадаются в оставшихся после них развалинах. Спираль с полупрозрачными шариками на концах, сгибающаяся под любым углом без всякого сопротивления, и даже завязывающаяся узлом, хотя явно изготовлена из металла. Ее можно скручивать как угодно, растягивать, сжимать, выпрямлять, складывать самые замысловатые фигуры. Но стоит потянуть за шарики, как вновь образуется спираль. Но дело даже не в самих фигурах, хотя и они получаются порой такие, что смотришь на них и не можешь понять, как такое вообще возможно. Все дело в цвете, в его игре. Он постоянно меняется, становясь то единым насыщенным, то переливаясь всеми цветами радуги, то мерцая, а то и вовсе вспыхивая раз за разом. Причем игра эта совсем не раздражает, наоборот, завораживает. Забавная штучка. Однажды мне такая случайно попалась в руки, и я настолько ею увлекся, что опомнился только через пару часов. Отличная вещь, когда требуется скрасить ожидание. И тут даже слово «скрасить» подходит как нельзя лучше. Увидев меня, Рокуэль потянула за шарики и положила на стол блеклую, ставшую ничем не примечательной, спираль. «Ты меня не прогонишь?» – спросила она. «Нет, с чего ты взяла? Я очень рад тебя видеть. За прошедший день у меня было время подумать и прийти к выводу, что мне не следовало так поступать. Но ты здесь совершенно ни при чем. Мне же нужно было думать головой раньше. Но если я попрошу тебя сейчас уйти, сделаю еще хуже для нас обоих».